Глава девятая. Управлял он провинцией восемь лет. Но не постоянно и по-разному. Поначалу он был суров и крут, и не знал даже меры в наказаниях за проступки. Так одному меняли за обман при размене денег. Он отрубил руки и гвоздями прибил их к столу. Опекуна, который извел ядом сироту, чтобы получить после него наследство, он распял на кресте. А когда тот стал взывать к законам, заверяя, что он римский гражданин, то Гальба, словно облегчая ему наказание, велел ради утешения и почета перенести его на другой крест, выше других и беленый. Но постепенно он впал в бездеятельность и праздность, так как не хотел давать Нерону никаких поводов, и так как, по его словам, никого нельзя заставить отчитываться в бездействии. Он правил суд в Новом Карфагене, Когда узнал о восстании в Галлии, его просил о помощи Аквитанский легат. Примечание. Новый Карфаген, нынешняя Картахена. Крупный центр испанской провинции. Потом пришло письмо и от Виндекса с призывом стать освободителем и вождем рода человеческого. Примечание. Письмо от Виндекса содержало просьбу принять власть и примкнуть к сильному телу, ищущему главы. Плутарх. Гальба колебался. Но Винни сказал ему, «Зачем раздумываешь, Гальба? Время ли думать о верности Нерону, когда мы уже не верны ему?» И так далее. После недолгого колебания он это предложение принял, побуждаемый отчасти страхом, отчасти надеждою. С одной стороны, он уже перехватил приказ Нерона о своей казни, тайно посланный прокуратором. С другой стороны, Ему внушали бодрость благоприятные гадания и знамения, а также пророчество одной знатной девицы, тем более что в это время жрец Юпитера Клунийского по внушению сновидения вынес из святилища точно такие же прорицания, точно так же произнесенные вещей девою 200 лет назад. А говорилось в них о том, что будет время, когда из Испании явится правитель и владыка мира.